«Пасхальный дождь». В этот день одинокая и старая швейцарка Жозефина Львовна, как именовали ее в русской семье, где прожила она некогда 12 лет, купила полдюжины яиц, черную кисть и две пурпурных пуговицы акварели. В этот день цвели яблони, и реклама кинематографа на углу отражалась кверх ногами в гладкой луже, и утром горы за озером Лимана были подернуты сплошной шелковистой дымкой, подобной полупрозрачной бумаге, которой покрываются афорты в дорогих книгах. Дымка обещала погожий день, но солнце только скользнуло по крышам косых каменных домишек, по мокрым проволокам игрушечного трамвая и снова растаяло в туманах. День выдался тихий, по-весеннему облачный, А к вечеру пахнуло с гор тяжелым ледяным ветром, и жезефина шедшая к себе домой, так закашлялась, что в дверях пошатнулась, побагровела, оперлась на свой туго спеленутый зонтик, узкий, как черная трость. В комнате уже было темно. Когда она зажгла лампу, осветились ее руки, худые, обтянутые глинцевитой кожей, в старческих веснушках, с белыми пятнышками на ногтях. Жозефина разложила на столе свои покупки, сбросила пальто и шляпу на постель, налила воды в стакан и, надев пенсне с черными ободками, от которых темно-серые глаза ее стали строгими под густыми траурными бровями, сросшимися на переносице, принялась красить яйца. Но оказалось, что акварельный кармин почему-то не пристает. Надо было, пожалуй, купить какой-нибудь химической краски, да она не знала, как спрашивать. Постеснялась объяснить. Подумала, не пойти ли к знакомому аптекарю. Заодно достала бы аспирину. Тело было так вяло, отжарены ли глазные яблоки. Хотелось тихо сидеть, тихо думать. Сегодня у русских страстная суббота. Когда-то на Невском проспекте оборванцы продавали особого рода щипцы. Этими щипцами было так удобно захватить и вынуть яйцо из горячей темно-синей или оранжевой жидкости. Но были также и деревянные ложки, легко и плотно постукивали от толстое стекло стаканов, в которых пряно дымилась краска. Яйца потом сохли по кучкам, красные с красными, зеленые с зелеными. И еще иначе рассвечивали их, туго обертывали в тряпочке, подложив бумажку до калькамани, похожую на образцы обоев. И после варки, когда лакей приносил обратно из кухни громадную кастрюлю, так занятно было распутывать нитки, вынимать рябы и мраморные яйца из влажных теплых тряпок. От них шел нежный пар, детский запашок. Странно было старой швейцарке вспоминать, что, живя в России, она тосковала, посылала на родину друзьям длинные, меланхолические, прекрасно написанные письма о том, что она всегда чувствует себя лишней, непонятой. Ежедневно после завтрака ездила она кататься с воспитанницей Элен в широком, открытом ландо. и рядом с толстым задом кучера, похожим на исполинскую синюю тыкву, сутулилась спина стариковой изнова золотые пуговицы, как И из русских слов Она только и знала, что кутчер, тиш-тиш, нитчего. Петербург покинула она со смутным облегчением, как только началась война. Ей казалось, что теперь она без конца будет наслаждаться болтовней вечерних друзей, уютом родного городка. А вышла как раз наоборот. Настоящая ее жизнь... То есть та часть жизни, когда человек острее и глубже всего привыкает к вещам и к людям, протекла там, в России, которую она бессознательно полюбила, поняла, и где ныне Бог весь, что творится. А завтра — православная Пасха. Жозефина Львовна шумно вздохнула, встала, прикрыла плотнее оконницу. Посмотрела на часы, черные, на никелевой цепочке. Надо было все-таки что-нибудь сделать с яйцами этими. Она предназначила их в подарок Платоновым, пожилой русской чете, недавно осевшей в Лазани, в родном и чуждом ей городке, где трудно дышать, где дома построены случайно, в повалку, в криве, в кость, вдоль крутых угловатых улочек. Она задумалась, слушая гул в ушах, потом встрепенулась, вылила в жестяную банку пузырек лиловых чернил, и осторожно опустила туда яйцо. Дверь тихо отворилась. Вошла, как мышь, соседка, подмуазель Финар, тоже бывшая гувернантка, маленькая, худенькая, с подстриженными сплошь серебряными волосами, закутанная в черный платок, отливающий стеклярусом. Жозефина, услыша ее мышиные шажки, неловко прикрыла газетой банку яйца, что сохли на промокательной бумаге. Что вам нужно? Я не люблю, когда входят ко мне так. Мадемуазель Финар боком взглянула на взволнованное лицо Жозефины, ничего не сказала, но страшно обиделась, и молча, все той же мелкой походкой, вышла из комнаты. Яйца были теперь ядовито-фиолетового цвета. На одном, непокрашенном, она решила начертить две пасхальные буквы Как это всегда делалось в России. Первую букву Ха написала хорошо, но вторую никак не могла правильно вспомнить, и в конце концов вышло у нее вместо «В» нелепое кривое «Я». Когда чернила совсем высохли, она завернула яйца в мягкую туалетную бумагу и вложила их в кожаную свою сумку. Но какая мучительная вялость! Хотелось лечь в постель, выпить горячего кофе, вытянуть ноги. знобило колола веки. И когда она вышла на улицу, снова сухой треск кашля подступил к горлу. На дворе было пустынно, сыро и темно. Платонова жили неподалеку. Они сидели за чайным столом, и Платонов, пляшивый с жидкой бородкой, в саржевой рубахе с косым воротом, набивал в гильзы желтый табак, Когда, стукнув дверь на балдашником зонтика, вошла Жозефина Львовна. «А, добрый вечер, мадемуазель!» Она подсела к ним, безвкусно и многословно заговорила о том, что завтра русская Пасха. Вынула по одному фиолетовые яйца из сумки. Платонов приметил то, на котором лиловели буквы Ха-Я и рассмеялся. Что это она еврейские инициалы закатила. Жена его, полная дама со скорбными глазами, в желтом парике вскользь улыбнулась. Равнодушно стала благодарить, растягивая французские гласные. Жозефина не поняла, почему засмеялись. Ей стало жарко и грустно. Она заговорила, чувствовала, что говорит совсем не то, но не могла остановиться. «Да, в этот момент в России нет Пасхи. Это бедная Россия». О, я помню, как целовались на улицах, и моя маленькая Элен была в этот день как ангел. О, я по целым ночам плачу, когда думаю о вашей прекрасной родине. Платоновым было всегда неприятно от этих разговоров. Как разорившиеся богачи скрывают нищету свою, становятся еще горделивее и неприступнее, так и они никогда не с посторонними о потерянной родине. И потому же Зефина считала в тайне, что они России не любят вовсе. Обычно, когда она приходила к ним, ей казалось, что вот начнет она говорить со слезами на глазах об этой прекрасной России, и вдруг Платонова расплачутся, и станут тоже вспоминать, рассказывать, и будут они так сидеть втроем всю ночь, вспоминая и плача, и пожимая друг другу руки. А на самом деле этого не случалось никогда. Платонов вежливо и безучастно кивал бородкой, а жена его все норовела расспросить, где подешевле можно достать чаю, мыло. Латонов принялся вновь набивать папиросы. Жена его ровно раскладывала их в картонной коробке. Оба они рассчитывали прилечь до того, как пойти к заутрине, в греческую церковь за углом. Хотелось молчать, думать о своем, говорить одними взглядами особыми, словно рассеянными улыбками о сыне, убитом в Крыму, о пасхальных мелочах, о домовой церкви на Почтамской. А тут эта болтливая сентиментальная старуха с тревожными темно-серыми глазами пришла, вздыхает и так будет сидеть до того времени, пока они сами не выйдут из дому. Жозефина замолкла. Жадно мечтала о том, что, быть может, ее пригласят тоже пойти в церковь, а после разговляться. Знала, что накануне Платонова пекли куличи, и хотя есть она, конечно, не могла, слишком знобила, но все равно было бы хорошо, тепло, празднично. Платонов скрипнул зубами, сдерживая зевок, и украдкой взглянул себе на кисть, на циферблат под решеточкой. Жозефина поняла, что ее не позовут. Встала. «Вам нужно немного отдыха, мои добрые друзья. Но до того, как уйти, я хочу вам сказать». И, близко подойдя к Платонову, который встал тоже, она звонко и фальшиво воскликнула. «Кристосе воскресе!» Это была ее последняя надежда вызвать взрыв горячих сладких слез, пасхальных поцелуев, приглашение разговеться вместе. Но Платонов только расправил плечи, и спокойно засмеялся. — Ну вот, видите, мадемуазель, вы прекрасно произносите по-русски. Выйдя на улицу, она разрыдалась и шла, прижимая платок к глазам, слегка пошатываясь и постукивая по панели шелковой тростью зонтика. Небо было глубоко и тревожно. Смутная луна, тучи, как развалины. У освещенного кинематографа Отражались в луже вывернутые ступни курчавого чаплина. А когда Жозефина проходила под шумящими, плачущими деревьями вдоль озера, подобного стене тумана, то увидела. На краю небольшого мола жидко светится изумрудный фонарь, а в черную шлюпку, что хлюпало внизу, влезает что-то большое белое. Присмотрелась сквозь слезы. Громадный старый лебедь топорщился, бил крылом, и вот неуклюжий, как гусь, тяжко перевалился через борт. Шлюпка закачалась, зеленые круги хлынули по черной маслянистой воде, переходящей в туман. Жозефина подумала, не пойти ли все-таки в церковь. Но так случилось, что в Петербурге она только бывала в Красной Кирке, в конце морской улицы и теперь в православный храм входить было совестно, не знала, когда креститься, как складывать пальцы, могли сделать замечания. Прохватывала зноб. В голове путались шелесты, чмоканье деревьев, черные тучи и воспоминания пасхальные, горы разноцветных яиц, смуглый блеск исаки. Туманная, оглушенная, она кое-как дотащилась до дома, Поднялась по лестнице, стукаясь плечом Остину. И потом, шатаясь, отбивая зубами дробь, стала раздеваться, ослабела и с блаженной, изумленной улыбкой повалилась на постель. Бред, бурный, могучий, как колокольное дыхание, овладел ею. Горы разноцветных яиц рассыпались с круглым чоканьем. Не то солнце, не то баран из сливочного масла с золотыми рогами ввалился через окно и стал расти, жаркой желтизной заполнил всю комнату. А яйца взбегали, скатывались по блестящим дощечкам, стукались, трескалась скорлупа, и на белке были малиновые подтеки. Так пробредила она всю ночь, и только утром еще обиженная мадемуазель Финар вошла к ней, И ахнула, всполошилась, побежала за доктором. Крупозное воспаление в легком мадемуазель. Сквозь волны бреда мелькали цветы обоев, серебряные волосы старушки, спокойные глаза доктора мелькали и расплывались, и снова взволнованный гул счастья обдавал душу. Сказочно синело небо, как гигантское крашеное яйцо, бухали колокола. И входил кто-то, похожий не то на Платонова, не то на отца Элен, и, входя, развертывал газету, клал ее на стол, а сам садился поодаль. И поглядывал то на Жозефину, то на белые листы со значительной, скромной, слегка лукавой улыбкой. И Жозефина знала, что там, в этой газете, какая-то дивная весть, но не могла, не умела разобрать черный заголовок, русские буквы. А гость все улыбался и поглядывал значительно, и казалось, что вот-вот он откроет ей тайну, утвердит счастье, что предчувствовала она. Но медленно таял человек, наплывала без памятства черная туча. И потом опять запестрели бредовые сны, катилось ландо по набережной. Элен локалась с деревянной ложки горячую яркую краску, и широко сияла Нева, и царь Петр вдруг спрыгнул с медного коня, разом опустившего оба копыта, и подошел к Жозефине с улыбкой на буром зеленом лице, обнял ее, поцеловал в одну щеку, в другую, и губы были нежные, и теплые, и когда в третий раз он коснулся ее щеки, Она со стоном счастья забилась, раскинула руки и вдруг затихла. Рано утром, на шестой день болезни, после кризиса, Жозефина Львовна очнулась. В окне светло мерцало белое небо, шел отвесный дождь, шелестел, журчал по желобам. Мокрая ветка тянулась вдоль стекла, И лист на самом конце все вздрагивал под дождевыми ударами, нагибался, ронял с зеленого острия крупную каплю, вздрагивал опять, и опять скатывался влажный луч, свисала длинная светлая серьга, падала. И Жозефине казалось, что дождевая прохлада течет по ее жилам. Она не могла оторвать глаза от струящегося неба, и дышащий, млеющий дождь, Был так приятен, так умилительно вздрагивал лист, что захотелось ей смеяться, смех наполнил ее, но еще был беззвучным, переливался по телу, щекотал небо, вот-вот вырвется сейчас. Что-то зацарапало и вздохнуло слева в углу комнаты. Вся дрожа от смеха растущего в ней, она отвела глаза от окна, повернула лицо. На полу ничком лежала старушка в черном платке. Серебристые подстриженные волосы сердито тряслись, она рзала, совала руку под шкаф, куда закатился клубок шерсти. Черная нить ползла из-под шкафа к стулу, где остались спицы и недовязанный чулок. И, увидя черную спину мадемуазель Финар, рзающие ноги сапожки на пуговицах, Жозефина выпустила прорывающийся смех, затряслась, воркуя и задыхаясь под пуховиком своим, чувствуя, что воскресла, что вернулась издалека, из тумана счастья, чудес, пасхального великолепия. Наташа один На лестнице Наташа встретила соседа по комнате, Барона Вольфа. Поднимаясь тяжеловато по голым деревянным ступеням, он ладонью гладил перила и сквозь зубы посвистывал: Куда бежите, Наташа? В аптеку. Рецепт несу. Только что был доктор. Папе лучше. А, вот это приятно! Она мелькнула мимо в шелестящем макинтоше, без шляпы. Вольф посмотрел ей вслед, перегнувшись через перила на миг увидел сверху ее гладкий девический пробор. Продолжая посвистывать, он поднялся на верхний этаж, бросил мокрый от дождя портфель на кровать, крепко, с удовольствием вымыл и вытер руки. Потом постучался к старику Хренову. Хренов жил через коридор, в одной комнате с дочерью, причем Наташа спала на диване. В диване были удивительные пружины — перекатывающиеся и вздувающиеся металлическими кочками сквозь дряблый плюш. Был еще стол, некрашенный, покрытый газетой в чернильных пятнах. На нем валялись папиросные гельзы. Больной Хренов, маленький тощий старик в рубахе до пят, со скрипом юркнул обратно в постель и поднял на себя простынь, когда в дверь просунулась большая бритая голова Вольфа. — Пожалуйста, очень рад, входите. Старик трудно дышал, и дверца ночного столика осталась полуоткрытой. — Говорят, совсем поправляетесь, Алексей Иванович, — сказал барон Вольф, усевшись у постели и хлопнув себя по коленям. Гренов подал желтую липкую руку, покачал головой. — Мало ли что говорят. — Я завтра умру. Я-то отлично знаю, что... Он издал губами лопающийся звук. Ерунда! весело отрезал Вольф, и вынул из заднего кармана громадный серебряный портсигар. Курить можно? Он долго возился с зажигалкой, щелкая зубчатым винтом. Хренов прикрыл глаза. Веки у него были синеватые, как лягушачьи пленки. Седая щетина облипала острый подбородок. Он сказал, не отрывая глаз: Так оно и будет. Двух сыновей убили выкинули меня с Наташей из родного гнезда, теперь изволь помирать в чужом городе. Какая, в общем, глупость!» Вольф заговорил громко и отчетливо. Он говорил о том, что жить еще, слава богу, хренов будет долго, что в Россию все вернутся к весне с журавлями, и тут же рассказал случай своего прошлого. «Это было во время моих скитаний по Конго», — говорил он, — И его крупная, склонная к полноте фигура, слегка раскачивалась. Да, в далеком Конго, дорогой мой Алексей Иванович, в таких, знаете, дебрях: представьте себе лесную деревню, черных женщин с длинными грудями, и между хижин, черных, как каракуль, блеск воды. Там, под исполинским священным деревом, зовется оно Кирука, оранжевые плоды, как резиновые мячки, и ночью в стволе как бы шум моря. Была у меня долгая беседа с местным царьком. Переводчиком был один бельгийский инженер, тоже любопытный человек. Клялся, между прочим, что в 1895 году видел в болотах неподалеку от Танганьики их теозавра. А царек был измалеван кобальтом, увешан кольцами, жирный, с животом, как желе. И вот что оказалось. Вольф, смакуя свой рассказ, улыбнулся, поглаживая голубую свою голову, и влажные глаза его стали задумчивы. Наташа вернулась, тихо и твердо вставил хренов, не поднимая век. Вольф, мгновенно порозовев, оглянулся. Через мгновение где-то далеко звякнула задвижка входной двери, затем по коридору зашелестели шаги. Наташа вошла быстро, сияя глазами ну как папочка вольф встал и с притворной развязностью сказал отец ваш совершенно здоров я не понимаю от чего он лежит я собирался рассказать ему об одном африканском колдуне наташа улыбнулась отцу и стала разворачивать лекарства дождь идет сказала она негромко ужасно скверная погода как это всегда бывает другие посмотрели в окно У Хренова при этом напряглась на шее сизая жила. Потом он снова откинул голову на подушки. Наташа, надув губы, считала капли, и ее ресницы в такт мигали. Темные гладкие волосы были в бисере дождя. Под глазами синели прелестные тени. Два. Вернувшись к себе, Вольф долго ходил по комнате, Растерянно и счастливо улыбался, тяжело падал то в кресло, то на край постели, зачем-то отворил окно и поглядел в темный журчащий двор внизу. И, наконец, судорожно пожав плечом, надел шляпу и вышел. Старичок Хренов, который сидел, скрючившись на диване, пока Наташа поправляла ему на ночь постель, заметил без выражения в полголоса. Вольф ушел ужинать потом вздохнул и плотнее закутался в одеяло. — Готово, — сказала Наташа. — Лезь обратно, папочка. Кругом был вечерний мокрый город, черные потоки улиц, подвижные блестящие купола зонтиков, огонь витрин, стекающий в асфальт. Вместе с дождем лилась ночь, наполняла глубокие дворы, дрожала в глазах тонконогих проституток, медленно гулявших взад и вперед на людных перекрестках. И где-то нависали, зажигались быстрой чередой круговые лампионы реклам, словно вращалось световое колесо. К ночи у Хренова поднялась температура. Градусник был теплый, живой, столбик ртути высоко влез по красной лесенке. Долго он бормотал что-то непонятное, кусая губы и покачивая головой, потом уснул. Наташа разделась при вялом пламени свечки. В темном стекле окна увидела свое отражение — бледную тонкую шею, темную косу, упавшую через ключицу. Так она постояла в нежном оцепенении, и вдруг показалось ей, что комната с диваном, со столом, усыпанным папиросными гильзами, с кроватью, на которой, открыв рот, беспокойно спит остроносый потный старичок, тронулась и вот плывет, как палуба, в черную ночь. Тогда она вздохнула, провела ладонью по голому теплому плечу и, легко уносимое головокружением, опустилась на диван. Потом, смутно улыбаясь, стала отворачивать, стягивать с ног шелковые серые чулки, заплатанные во многих местах. И опять поплыла комната, и казалось, что кто-то горячо дует ей в шею, в затылок. Она широко раскрыла глаза, длинные, темные, с голубоватым блеском на белках. Осенняя муха завертелась вокруг свечи и, жужжащей черной горошинкой, стукнулась об стену. Наташа медленно вползла под одеяло и вытянулась, ощущая словно со стороны теплоту своего тела, длинных ляжек, голых рук, закинутых под голову. Ей было лень потушить свечу. Лень спугнуть шелковые мурашки, от которых невольно сжимались колени и закрывались глаза. Хренов тяжело охнул и поднял во сне одну руку. Рука упала, как мертвая. Наташа привстала, подула на свечу. Разноцветные круги поплыли перед глазами. «Удивительно мне хорошо», — подумала она и рассмеялась в подушку. «Теперь она лежала вся сложившись» и казалась себе самой необыкновенно маленькой, и в голове все мысли были, как теплые искры, мягко рассыпались, скользили. Только стала она засыпать, как дремоту ее расколол неистовый гортанный выкрик. «Папочка, папа, что такое?» Она пошарила по столу, зажгла свечку. Кренов сидел на постели, бурно дышал, вцепившись пальцами в ворот рубашки. Несколько минут до того он проснулся и замер от ужаса, приняв светящийся циферблат часов, лежащих рядом на стуле, заружейное дуло, неподвижно направленное на него. Он ждал выстрела, не смел шевельнуться, а потом не выдержал, закричал. Теперь он смотрел на дочь, мигая с дрожащей улыбкой. — Папочка, успокойся, ничего. Она, нежно шурша босыми ногами, оправила ему подушки, тронула липкий, холодный от лоб. Он с глубоким вздохом, все еще вздрагивая, отвернулся к стене, пробормотал. «Всех, всех! Меня тоже! Это кошмарно! Нельзя!» И заснул, словно куда-то провалился. Наташа снова легла. Диван стал еще ухабистей, Пружины давили то в бок, то в лопатки, но, наконец, она устроилась, поплыла в тот прерванный, невероятный, милый сон, который она еще чувствовала, но уже не помнила. Потом на рассвете проснулась опять. Отец звал ее. — Наташа, мне нехорошо. Дай попить. Она, чуть пошатываясь с просонья, пронизанная синеватым рассветом, двинулась к рукомойнику, зазвенела графином. Хренов жадно и тяжело выпил. Сказал, — Это ужасно, если я никогда не вернусь. — Поспи, папочка, постарайся еще поспать. Наташа накинула фланелевый халатик, присела у изножья отцовской постели. Он повторил несколько раз, — Это ужасно. Потом испуганно улыбнулся. — Мне все кажется, Наташа, что я иду через нашу деревню. Помнишь, там у реки, где лесопильня? И трудно идти. Опилки, знаешь. Опилки и песок. Вязнут ноги. Щекотно. Вот мы когда-то ездили за границу. Он наморщил лоб, с трудом следя за ходом спотыкающейся мысли. Наташа вспомнила необыкновенно живо, какой он был тогда. Светлую бородку вспомнила. Серые замшевые перчатки, клетчатая дорожная кепи чем-то напоминавшая резиновый мешок для губки. И вдруг почувствовала, что сейчас заплачет. Да, вот значит как. Безучастно протянул Хренов, глядя в туман рассвета. Поспи еще, папочка. Я все помню. Он неловко отпил воды, потер руками лицо откинулся на подушке. Во дворе судорожно и сладостно кричал петух. Три. Когда утром около одиннадцати Вольф постучался к Хреновым, в комнате испуганно звякнула посуда, пролился Наташин смех, и через мгновение она выскользнула в коридор, осторожно прикрыв за собой дверь. «Я так рада! Папе сегодня куда лучше!» Она была в белой блузке, в бежевой юбке с пуговицами вдоль бедра. Длинные блестящие глаза ее были счастливы. «Страшно беспокойная ночь», — продолжала быстро Наташа. «А теперь он совсем свежий, температура нормальная. Решил даже встать. Я сейчас умыла его». «Сегодня солнце», — сказал Вольф таинственно. «Я не пошел на службу». Они стояли в полутемном коридоре, прислонившись к стене и не знали, о чем еще говорить. Знаете что, Наташа, вдруг решился Вольф, отталкиваясь широкой мягкой спиной от стены и глубоко засунув руки в карманы серых мятых штанов. Давайте поедем сегодня за город. В шести будем дома. А? Наташа стояла тоже, прижимаясь к стене плечом, тоже слегка отталкиваясь. Как же я оставлю папу? Впрочем, Вольф вдруг повеселил. Наташа, милая, ну, пожалуйста, ведь ваш батюшка сегодня здоров, да и хозяйка рядом, если что нужно. Да, это правда, — протянула Наташа, — я ему скажу. И, плеснув юбкой, повернула обратно в комнату. Хренов, одетый, но без воротничков, слабо шарил по столу. Ты, Наташа, вчера газеты забыла купить. Эх ты!» Наташа повозилась со спиртовкой заварила чай. «Папочка, я сегодня хочу поехать за город. Вольф предложил». «Душенька, конечно, поезжай», — сказал Хренов, и синие белки глаз его налились слезами. «Мне право, сегодня лучше. Только слабость идиотская». Когда Наташа ушла... Он опять медленно зашарил по комнате, все ища чего-то. Попробовал отодвинуть диван, тихо крякая. Потом заглянул под него, лег ничком на пол. Да так и остался, голова тошно закружилась. Медленно, с усилием встав опять на ноги, он дотащился до постели, лег. И снова ему показалось, что он идет через какой-то мост, Шумит лесопильня, плывут желтые стволы, и ноги глубоко вязнут в сырых опилках, и прохладный ветер с реки дует, прохватывает насквозь. Четыре. Путешествие, да. Ах, Наташа, я иногда чувствовал себя Богом. Я видел на Цейлоне дворец теней и дробью бил крохотных изумрудных птиц на Мадагаскаре. Туземцы тамошние носят ожерелье из позвонков и странно так поют ночью на взморье, словно музыкальные шакалы. Я жил в палатке неподалеку от Таматавы, где по утрам земля красная, а море темно-синее. Я не могу описать вам это море. Вольф замолк, тихо подкидывая сосновую шишку потом провел пухлой ладонью по лицу сверху вниз и рассмеялся. А вот теперь я нищий, застрял в самом неудачном из всех европейских городов, день-деньской коктюре сижу в конторе, вечером жую хлеб с колбасой в шоферском кабаке. А было время. Наташа лежала навзничь, раскинув локти, и смотрела, как озаренные вершины сосен тихо ходят в бледно-бирюзовой вышине. Она вглядывалась в это небо, и тогда кружили, мерцали, сыпались ей в глаза светлые точки. А по временам что-то перелетало с сосны на сосну, золотая судорога. Рядом, у скрещенных ее, сидел барон Вольф в просторном своем сером костюме и, нагнув бритую голову, все подкидывал сухую шишку. Наташа вздохнула. «В средние века, — сказала она, глядя на верхушки сосен, — меня бы сожгли или приобщили к святым. У меня бывают странные ощущения, вроде экстаза. Я тогда совсем легкая и плыву куда-то, и все понимаю. Жизнь, смерть, все. Раз, когда мне было лет десять, я сидела в столовой и рисовала что-то. Потом устала и задумалась. И вдруг очень поспешно вошла женщина, босая, в синих блеклых одеждах, с большим тяжелым животом, а лицо худое, маленькое, желтое, с необыкновенно ласковыми, необыкновенно таинственными глазами. Не взглянув на меня, прошла и скрылась в соседней комнате. Я не испугалась, почему-то подумала, что она пришла мыть полы. Эту женщину я никогда больше не встречала. Но знаете, кто это была? Богоматерь. Вольф улыбнулся. Почему вы так думаете, Наташа? Я знаю. Она мне приснилась потом, через пять лет, и держала ребенка, а у ног ее сидели облокотившись херувимы, как у Рафаэля, но живые. И, кроме того, у меня бывают другие, маленькие, совсем маленькие видения. Когда в Москве забрали отца, и я осталась одна в доме, то такая вещь случилась. На письменном столе был медный колоколец из тех, которые подвешивают коровам в Тироле. И вдруг он поднялся на воздух, зазвенел и упал. Такого дивного чистого звука я никогда... Вольф странно посмотрел на нее. Потом далеко кинул шишку и проговорил холодным глухим голосом. Мне нужно вам сказать кое-что, Наташа. Вот. Ни в Африке, ни в Индии я никогда не бывал. Это все вранье. Мне сейчас под тридцать, но кроме двух-трех русских городов, дюжины деревень до вот этой глупой страны, я ничего не видал. Простите меня. Он уныло улыбнулся. Ему вдруг стало нестерпимо жаль громадных своих фантазий, которыми он с детства жил. Было сухо и тепло по-осеннему. Сосны чуть скрипели, качались золотистые их верхушки. «Муравьи!» — сказала Наташа, привстав и, похлопывая себя по юбке, по чулкам, «мы сидели на муравьях». «Вы меня очень презираете?» — спросил Вольф. Она рассмеялась. — Глупости какие, ведь мы с вами квиты. Все то, что я говорила вам об экстазе, о Богоматери, о колокольчике, все это тоже фантазия. Я это как-то придумала, и потом, конечно, мне казалось, что так было на самом деле. — Вот именно, — сказал Вольф, просияв. — Расскажите еще что-нибудь из ваших путешествий, — деловито, без лукавства попросила Наташа. Вольф привычным движением вынул свой солидный портсигар. К вашим услугам. Однажды, когда я плыл на шхуне из барнео к Суматре. Пять. Мягкий скат шел к озеру. Столбики деревянной пристани серыми спиралями отражались в воде. За озером были те же темные сосновые леса, но кое-где просвечивал белый ствол, желтый дымок, березка. По темно-бирюзовой воде плыли отблески облаков, и Наташе вдруг показалось, что они в России, что нельзя быть вне России, когда такое горячее счастье сжимает горло. А счастлива была она потому, что Вольф говорит такие великолепные глупости, мечет ухо и плоские камешки, которые, как по волшебству, скользят и скачут по воде. В этот будний день никого людей не видно было. Только изредка доносились облачки восклицания и смеха, а по озеру реяло белое крыло, парус яхты. Они долго шли берегом, взбегали на скользкие скаты, отыскали тропинку, где черной сыростью пахнуло от кустов орешника. Немного дальше у самой воды был кафе, совершенно пустынный, даже ни прислуги, ни посетителей. Словно где-то случился пожар, и все побежали смотреть, унося с собою свои кружки и тарелки. Вольф и Наташа обошли его кругом. Потом сели за пустой столик и притворились, что пьют и едят, что играет оркестр. И пока они так шутили, Наташа вдруг отчетливо послышалась, что действительно звучит оранжевая духовая музыка, и тогда она с таинственной улыбкой встрепенулась. Побежала вдоль берега, и барон Вольф тяжело и мягко метнулся следом за ней, крича: Подождите, Наташа, мы же не расплатились. Потом они нашли яблочно-зеленую поляну, отороченную осокой, сквозь которую жидким золотом горела на солнце вода. И Наташа, жмурясь и раздувая ноздри, повторила несколько раз: Боже мой, как хорошо! Вольф обиделся на эхо которая не откликалась, и замолк. И в это воздушное солнечное мгновение у широкого озера какая-то грусть пролетела, как певучий жук. Наташа поморщилась и сказала, «Мне почему-то кажется, что папе опять хуже. Может быть, я напрасно оставила его». Вольф вспомнил худые, лоснистые в седой щетине ноги старика когда тот вскакивал обратно в постель. Подумал, а вдруг он как раз сегодня и умрет. Громко и бодро сказал, «Да что вы, Наташа, он теперь здоров!» «Я тоже так думаю», — проговорила она и повеселела снова. Вольф скинул пиджак. От его плотного тела в полосатой рубашке пахнуло мягким жаром, и шел он совсем рядом с Наташей. Она глядела прямо перед собой, И приятно было чувствовать эту теплоту, что шагает рядом. «Как мечтаю! Ах, как мечтаю, Наташа!» — говорил он, взмахивая свистящим прутиком. «И ведь разве я лгу, когда я выдаю фантазии мои за правду? Приятель был у меня, он прослужил три года в Бомбее. Бомбей! Господи! Музыка географического названия! В одном этом слове есть что-то гигантское, солнечные бомбы, барабаны. Но ну, представьте себе, Наташа, этот мой приятель ничего не мог рассказать, ничего не помнил, кроме служебных дрязг, жары или лихорадки до жены какого-то британского полковника. Кто же из нас двоих действительно побывал в Индии? Разумеется, я. Бомбей, Сингапур. Вот я, например, помню, Наташа шла у самой воды, так что детские волны озера всплескивали к ее ногам. Где-то за лесом, как по струне, прошел поезд, и оба прислушались. День стал чуть золотисте, чуть мягче, и посинели леса по той стороне озера. У вокзала Вольф купил бумажный мешок со сливами, но они оказались кислыми. Сидя в поезде, В пустом деревянном отделении он ежеминутно бросал их из окна и все жалел, что не украл где-нибудь в кафе тех картонных кружков, на которые ставят кружки с пивом. Они так хорошо летят, Наташа, как птица, просто прелесть. Наташа устала. Она жмурилась и тогда снова как ночью обхватывала и поднимала ее чувство головокружительной легкости. «Когда я буду рассказывать папе о нашей прогулке, — сказала она, — не перебивайте и не поправляйте меня. Я буду, вероятно, говорить о том, чего мы не видели вовсе, о всяких маленьких чудесах. Он поймет». Приехав обратно в город, они пошли домой пешком. Барон Вольф как-то присмирел и морщился от хищных звуков автомобильных гудков, а Наташа шла как на парусах. Словно усталость поднимала, окрыляла ее, делала ее невесомой, и Вольф ей казался весь синим, как вечер. За один квартал до дома Вольф вдруг остановился. Наташа легко пролетела вперед, потом стала тоже, обернулась. Вольф, подняв плечи и глубоко засунув руки в карманы просторных штанов, согнув по голубую голову свою, сказал «Внимание, Наташа!» Он посмотрел в бок и сказал, что любит ее. Тот же же повернулся, быстро пошел от нее и с деловитым видом завернул в табачную лавку. Наташа постояла немного, словно повиснув в воздухе, и потом тихо пошла к дому. — И это я скажу отцу, — подумала она, двигаясь вперед в каком-то синем тумане счастья, среди которого фонари зажигались, как драгоценные камни. Она почувствовала, что слабеет, что по спине скользят тихие горячие волны. И когда она очутилась у своего дома, она увидела, как ее отец в черном пиджаке, прикрыв одной рукой отсутствие воротничка и в другой раскачивая дверные ключи, торопливо вышел и направился, чуть горбясь в тумане вечера, к будке газетчицы. Папочка позвала она и пошла за ним. Он остановился на краю панели и глянул со знакомой чуть лукавой улыбкой, нагнув голову на бок, Совсем седой петушок. «Ах, ты не должен выходить», — сказала Наташа. Отец ее нагнул голову в другую сторону и очень тихо, очень взволнованно сказал. «Душенька, сегодня в газете есть что-то изумительное». Только вот я деньги забыл, сбегай за ними наверх, я подожду. Она толкнула дверь, сердясь на отца и вместе с тем радуясь, что он такой бодрый. По лестнице она поднялась быстро, воздушно, как во сне, вошла в коридор, торопилась, он там еще простудится, ожидая меня. Коридор почему-то был освещен. Наташа подошла к своей двери и одновременно услышала за ней свист тихих голосов. Быстро отворила. На столе стояла керосиновая лампа и сильно коптила. Хозяйка горничная, какой-то незнакомый человек, загораживали постель. Все обернулись, когда Наташа вошла, и хозяйка, охнув, хлынула к ней. Только тогда Наташа заметила, что на постели лежит отец, совсем не такой, каким она видела его только что. Маленький мертвый старик с восковым носом.